Елена вышла из трамвая, с трудом сдерживая набегавшие слёзы, она направилась в Тайные Веды. Встретила её сама Татьяна в длинной чёрной юбке и накинутой на плечи шали, вязаной крупной и чейстой сетью. Цыганские смоляные кудри, заколытые на висках, резко контрастировали со светлыми голубыми глазами. Татьяна сразу уловила по её словам коричневое поле подруги. Что случилось? Только не молчи. Молчание загоняет глубже все неприятности. Елена показала Татьяне сумку и поведала о своих потерях. Татьяна сделала медленные пассы руками над сумкой, и в наступившей тишине Растягивая слова, проговорила, — это не просто случай, это знак, знак судьбы, ведущий за собой. Тебя ждут, Еленочка, большие перемены. — Ты прямо настоящая колдунья, — грустно улыбнулась Елена, — но тут же полюбопытствовала. — Может, тебе известны и подробности перемен? «Колдунья — не колдунья, но экстрасенс-целитель я неплохой». Что и сертификат подтверждает. Татьяна показала рукой на стену, где в строгой рамке висело удостоверение. «Пойдем-ка в мою комнату, и ты обо всем узнаешь». В чарующих нотках напевного голоса целительницы Елене вдруг подчудилось что-то давно забытое, смешное. Она вспомнила, как в коммунальной квартире её детство впервые появилась новая соседка, лохматая девчонка с чёрными неряшливыми кудряшками, а вышла в коридор. На её плечи была накинута скатерть с багровой, похожая на нынешнюю шаль. Концы скатерти волочились за девочкой по полу. Леночка и Фимка, которым уже надоело играть в прятки, с любопытством уставились на нее. — Как тебя звать? — тотчас спросил общительный Фимка. — Татьяна Васильевна, — с важностью ответила девочка. — Ты чья? — полюбопытствовала Леночка. — Бабушке Кате, — охотно пояснила Танька и без перехода добавила. — Да. Давайте в дочки-матери играть. Чур, я мама. Девочка с завистью взглянула на почти настоящую шаль новой соседки. Ей самой не разрешалось играть с нужными вещами. Ладно, пусть Татьяна Васильевна будет мамой. Фимка, назначенный папой, был отправлен на работу. Но он закопризничал, так как работа а сначала скучное пребывание одному в торце коридора и отказался быть папой находчивая Татьяна Васильевна и тут нашла решение хорошо я буду мать одиночка а вы оба мои дети и тут же с удовольствием поставила их обоих в угол Таня Одинцова стала верховодить в ихребячьей ватаге во-первых она была старше уже ходила во второй класс, в то время как Лена только готовилась поступить в первый, а Фимке предстояло оставаться дома ещё целый год. Во-вторых, Таня имела опыт, который приобретают дети в трудных семьях. Уже позднее Лена узнала, что мать отказалась воспитывать Таню от славы её к бабушке Кате. Но главной свойство Татьяны определивший её безусловный авторитет среди сверстников и даже взрослых было её умение предвидеть события. Она знала, когда её вызовут отвечать к доске, где спрятались дети, играющие в прятки, и прочие в том же духе. Бабушка Катя поведала соседям, что внучка, когда ей было 5 лет, получила удар током. С тех пор за ней и стали замечать разные странности. Однако о магии девочка пока что не помышляла. После восьмого класса Татьяна поступила в медицинское училище. Интересы девочек постепенно расходились, остались лишь случайные встречи на общей кухне да редкие разговоры. Позднее Елена вышла замуж и уехала из квартиры. Татьяна Одинцова за мужеством не спешила. Мне на роду написано одной жить, фамилия такая, спокойно говорила она в ту пору, когда другие девушки мечтали о женихах. В полутёмной комнате, куда Татьяна пригласила бывшую соседку, было душно и сумрачно. Чёрный потолок, плотные чёрные портьеры и чёрный ковёр на полу. Едва освещались круглым серебристым, как луна, диском светильником, укреплённым под потолком. Клиентам этот диск и казался луной. В центре помещения стояли два кресла, каждое подобно трону, на небольшом возвышении. Они были повёрнуты друг к другу под небольшим углом. так как обычно располагаются на телевизионном экране ведущий и приглашённый, у которого берут интервью. Татьяна предложила Елене сесть в любое кресло. Елена выбрала кресло в тени светильника. Хочет скрыть своё лицо, отметила Татьяна. Значит, как и прежде к откровенности не склонна. Татьяне не требовалось освещение. Она могла и с закрытыми глазами видеть в потёмках и даже прозревать вещи и события, скрытые от простых смертных. Она умела узнавать тайны других людей, лишь своё собственное будущее было ей неведомо. Татьяна настроилась на волну вибраций подруги. Ресницы Елены моргали часто и тревожно. Сейчас я введу тебя в транс. Татьяна включила кассету с записью звуков леса: тихое журчание ручья, посвист птиц, шелест листвы. Затем взяла в руки шаманский бубен и стала ритмично встряхивать его. Ресницы Елены замедлили своё порхание, мысли затуманились. Но размеренный тихий голос Татьяны чётко доносился до её ушей. А теперь вспомни место, где ты покупала сумку, кто был с тобой рядом. Перед глазами Елены чётко обозначился унылый магазин в Канун реформ, ряд подвешенных на кронштейне чёрных сумок одинакового фасона, торба из кожзаменителя на длинном ремне. Вместе с нею при лавке стоял Ефим. Сумка была его последним подарком, сделанным перед отъездом из страны. «Человек, стоящий с тобой, будет порезан», — сообщила Татьяна. Она видела ту же картину, что и Елена, только в иных измерениях. Так врач на рентгене видит внутренние органы человека. Елена испуганно вздрогнула. Нет, она не желала такой ужасной смерти Ефиму. Татьяна заметила её движение. Спокойно, спокойно. Физическому телу этого человека ничего не грозит. Будет разрезана его энергетическая оболочка, порвана мистическая связь а ваших ментальных тел. Когда ты купишь новую сумку, в твою жизнь войдёт новый человек. Татьяна прибавила громкости мелодии леса, и Елена перестала слышать её голос. Очнувшись от забытья, она почувствовала необычный прилив сил. Увиденное и услышанное во время сеанса быстро растворялось в ясности сознания. как растворяется ночной сон в обыденности дневных забот. К своему удивлению она поняла, что возможность перемены, предсказанная ей раньше Татьяной, теперь не казалась сомнительным пророчеством. С той уверенностью, с какой за субботой мы ждем воскресенье, Елена ожидала нового поворота своей судьбы. Она вышла из тёмной комнаты и сразу превратилась из клиента в деловую женщину. В приёмной у секретаря уже лежала заготовленная реклама. Опытный мак снимет порчу, изменит карму и избавит от проблем. Елена оформила заказ, Татьяна стояла тут же. Таня, а про кошелёк? Ты мне ничего не сказала. Сумка-то старая. Я её и так сменить собиралась. А вот деньги это для меня проблема. Татьяна зевнула, прикрыв рот рукой. Что, деньги, Леночка? Ещё заработаешь, а деньгах не печалься. Елена подклеила сумку скотчем, любезно предложенным секретаршей, и заторопилась по следующему адресу. Елена направлялась в общество гуманистов. Дорога пролегала через львиный мостик, мостик ее детства. Первого впечатления о четверке львов, сидящих по углам памятника, у Елены не сохранилось. Львы были всегда. Но одно открытие поразило однажды девочку. Львы удерживали мостик, сжав в зубах, железные канаты. А если они раскроют пасть, мостик рухнет? Вступая вместе с мамой по мостику, она не только крепче цеплялась за мамину руку, но и произвольно стискивала зубы, будто помогала львам крепче держать канаты. Её зубы размыкались лишь когда мостик оставался за спиной. Позднее уже во взрослой жизни У Елены укоренилась привычка в ответственные моменты жизни крепко сводить челюсти. Опасения, что мостик рухнет, давно прошли, но сочувствие ко львам, выполняющим свою трудную работу, у Елены осталось. Для нее львы были почти живыми существами. Проходя мимо вечных стражей, она не забывала погладить их твердые волосы, чугунные лапы. Но сейчас Елена равнодушно шла по недавно обновлённым довским мостам мимо старых друзей. Кража кошелька и порча сумки в трамвае не выходили из головы. Повернув голову в сторону канала, она задумчиво посмотрела на его зеленоватую воду. По ней, сбившись в стаи, плыли коричнево-жёлтые листья. опавшая с прибрежных тополей. Елена почти прошла мостик, когда обиженный её невниманием лев сам напомнил о себе. Резким ударом лапы он смахнул с головы Елены беретик и бросил его в дрожащий поток плывущих листьев. Белёсый кружок фетра, будто лилия, вписался в бурый узор Разумеется, лев был ни при чем, всего лишь порыв ветра, и беретик утрачен безвозвратно. Все неприятности сегодняшнего дня слились в одно большое отчаяние — плащ, кошелек, порезанная сумка. И вот теперь улетевший беретик. Утрата беретика оказалась последней каплей, переполнившей сосуд бедствий. Лена неожиданно засмеялась и запоздало похлопала жёсткий бок белого льва. "Я знаю, это твои проделки", мысленно укорила она неповинного зверюгу. Лев добродушно промолчал, но Лена прочла его мысли. "Всё идёт согласно закону тельняшки, чередование полос. Кажется, чёрное близко к завершению". Визит в общество гуманистов положил начало светлой полосе. Гуманисты заказали серию рекламных объявлений вплоть до Нового года. Стоимость объёма рекламы была так велика, что с лихвой покрывала утрату, связанную с хищнением кошелька. Небывалый заработок показался ей чудом, незаслуженным подарком. Но в хаосе жизни работали свои законы. Кто думает, что экстрасенс живёт без забот, тот глубоко заблуждается. Татьяна, уставшая за день от больной энергетики своих клиентов, медленно брела домой. Вот она вышла на канал Грибоедова. Теперь перед её глазами маячил Вечный пивной ларёк, стоящий у широкого моста через канал. Когда-то сколоченный из фанеры, ныне он преобразился. Лёгкие алюминиевые щиты облагородили его, но завсегдатаи павильоны по-прежнему нарушали покой близлежащих сонных улочек. Татьяна ускорила шаги, чтобы быстрее миновать опасное место. Вслед ей, как обычно, полетела грязная шутка какого-то забулдыги. Татьяна мысленно установила энергетический экран вокруг себя и скрестила пальцы рук. Чур-чур меня. Дома тоже было трудно обрести покой. В комнате Татьяны уже крутился Вадька, племянник. Он выстроил из стола и табурета лапу, какое-то сооружение быть может корабль или танк и сейчас из воображаемой рубки нацелив на неё пластмассовый автомат прокричал стой руки вверх пароль я тебе покажу пароль марш в свою комнату скомандовала Татьяна и прогнала Ваську со стола хорошо хоть скатерть догадался снять Васька неохотно слез со стола и жалобно заканючил. Тётя Таня, можно я здесь побуду? Мне мамка велела. К ней дядя пришёл. Ладно, только без баловства. Вынужденно согласилась она. Её сестра Нелли жила в соседней комнате и часто выставляла к ней ребёнка. Татьяна сняла со стола табуретку, Дала племяннику лист бумаги и усадила его рисовать. Убедившись, что тот угомонился, переоделась за его спиной в домашний халат и направилась в кухню готовить ужин. Здесь уже вытирал какую-то лужу всегда пьяненький сосед Николай. От его неумелых движений грязь размазывалась по всему полу, оставляя жирные разводы. на недавно настеленном зелёным линолеумом Татьяне было особенно обидно видеть это безобразие так как новое покрытие было сделано благодаря её хлопотам и деньгам посреди кухни валялась перевёрнутая алюминиевая миска Вот зараза выскочила из рук Нелька щей налила в кои-то веки горяченького пожрать А водки жрать поменьше надо, буркнула Татьяна по привычке. Её досада вновь обратилась на сестру. Донтчем обернулась её жалость к соседу за булдыги. Всё угощение разлил. Не так дальше продолжаться не может, думала Татьяна. Коммуналка давно потеряла прежний, всё же пристойный вид. купили кооператив Дворкины. Фимкины родители получили квартиру инвалид от отечественной войны Галина Ивановна, мать Елены. Перебралась на вечный покой бабушка Катя. Послевоенная с жёстким порядком квартира превратилась в коммуналку-притон, и жить нормальному человеку в ней стало невозможно. Пора размениваться. Татьяна на минуту закрыла глаза и представила тихую, уютную квартирку, принадлежащую ей одной. Но тут же сбросила наваждение: сейчас не время заниматься медитацией, пора готовить ужин. Ненавистный ей Николай что-то несвязно бормотал, а закончив возиться с лужей, он подошёл к Татьяне почти вплотную. и задышал тошнотворным перегаром ей в лицо. Но ну вот нашёл, значит, я человека, который расселит нас и всем даст кто чего хочет. Звонить обещался. Да уж, нашёл небось такого же алкаша, как сам, огрызнулась Татьяна, отворачиваясь от колки. Однако необычное совпадение её мыслей и болтовни соседа вдруг показалось ей знаменательным. Татьяна налила чайник, поставила его на плиту и, отстранив рукой заслонившего путь Николая, вышла из кухни. Николай что-то обиженно гудел ей вслед. Он был искренне уверен, что сам нашёл того замечательного мужика, кажется, Лёха его звать. с которым они встретились у алюминиевого пивного ларька они сидели на гранитной преступке набережной канала и новый знакомый предложил взять ещё кружку пива за его лёгень счёт как похорошело когда Лёха достал откуда-то малёк водяры и плеснул её в пенищееся пиво Хрен новое у меня Лёха с житьё, жаловался Николай. Да, Колян, рабочему человеку сейчас не в масть житуха, вторил Лёха. Всюду новые русские обложили. Я и говорю, продолжал Николай, в получку шиш получишь, твою мать. В квартире бабы одни заели совсем, и в долг фиг у них займёшь. А что за квартира-то? Как бы ни взначай поинтересовался новый друг. Квартира-то ничего. Всего две соседки, да очень бабы вредные, особенно Танька, с освету ведьма сживает. Слушай, Колян. Голос Лёхи шёл теперь откуда-то издалека. Может, волна хмеля приглушила, стушевала все звуки. Я тебе как другу, ей-богу, помогу. подходящую квартирку подберу. Зацепившись за руку нового приятеля, Николай повёл его к себе в гости.